Путешествие 13 Смешанные чувства теснятся в груди моей Когда я приступаю к описанию этой экспедиции Принесшей мне больше, нежели я мог надеяться Отправляясь в путь с земли я назначил себе целью достижения невероятно далекой планеты в созвездии Краба Зазьявы, слава о которой разносится по всей космической пустоте благодаря тому, что она подарила Вселенной одной из наиболее выдающихся ее личностей – Учителя Ох. Не так на самом деле зовут всего блестящего мыслителя, я же пользуюсь этим именем, ибо ни один земной язык не в состоянии передать его иным образом. Ребенку, рождающемуся на зазьяве, вместе с необыкновенно длинным, по нашим представлениям, именем присваивают несметные множество титулов и отличий. Когда в свое время учитель Ох пришел в мир, его нарекли именем Гриди Пида Гити, Тоситипо По Картур Ты Гвауана, то почто это там. Он получил титулы Златотканого оплота бытия. Доктора совершенной кротости Светлой вероятностной всесторонности И так далее и тому подобное По мере того, как он мужал и учился Каждый год его лишали одного титула И частички имени А поскольку способности он выказывал необычайные Уже на 33-м году жизни у него отобрали последние отличия Спустя же еще два года У него вообще не осталось титулов а имя его обозначалось одной только, да к тому же не мой, буквой из азиавского алфавита – придыхание блаженства, то есть особого рода подавленный вздох, который издают от избытка уважения и наслаждения. Теперь читатель, конечно же, поймет, почему я зову этого мудреца учителем Ох. Муж сей, нареченный благодетелем космоса, всю жизнь посвятил делу о счастливлении различных племен галактики и, трудясь в поте лица, создал науку об исполнении желаний, именуемую также общей теорией протезов. Отсюда же, как всем известно, и сам он выводит определение собственной деятельности. Как вы знаете, он считает себя протезистом. «Впервые я столкнулся с плодами деяний учителя Ох на Европе. Испокон веков планета та бурлила от раздоров, неприязни и желчной враждебности, которые отличали взаимоотношения ее жителей. Брат завидовал там брату, ученик ненавидел учителя, подчиненный начальника. Однако же, когда я прибыл туда, в глаза мне бросились Противоречие с молвой – всеобщая кротость и нежнейшая любовь, которую питали друг другу все без исключения члены планетного общества. Однажды, когда в компании знакомого туземца я прохаживался по улицам столицы, внимание мое в витринах многих магазинов привлекли головы в натуральную величину, словно шляпы, насаженные на подставки а также большие куклы, поразительно точно изображавшие европейцев. Будучи спрошен, спутник мой разъяснил, что это громоотводы неприязненных чувств. Испытывая к кому-нибудь нерасположение или предубеждение, отправляешься в такой магазин и требуешь там верную копию нужной особы, дабы затем, запершись на все засовы в своей квартире, волю над ней потешиться. Кто побогаче, может позволить себе приобрести целую куклу. Тем же, кто победнее, приходится довольствоваться истязанием одних только голов. Это прежде мне неведомое высочайшее достижение социальной техники, именовавшееся протезом свободы поступков, побудило меня ближе заинтересоваться его создателем, которым оказался учитель Ох. Бывая затем на иных планетах, я не раз имел случай видеть спасительные плоды его деятельности. Так, на планете Арделурих жил некий знаменитый астроном, утверждавший, что планета вращается вокруг собственной оси. Тезис этот противоречил вере Арделуриев, в согласии с которой планета недвижно пребывает в центре Вселенной. Коллегии жрецов вызвала астронома в суд и потребовала, дабы он отрекся от своего еретического учения. Когда он отказался, его приговорили к очищающему от грехов сожжению заживо. Учитель Ох, услышав об этом, поехал на Орделурию, беседовал со жрецами и учеными, однако обе стороны неколебимо стояли на своем. Проведя ночь в размышлениях, Мудрец нашел подходящую идею, которую незамедлительно и притворил в жизнь. Это был планетарный тормоз. С его помощью осевое вращение Орделурии было остановлено. Астроном, сидя в застенке и наблюдая небо, убедился в происшедшей перемене и отказался от прежних утверждений, охотно признав догмат о неподвижности Орделурии. Так был создан протез объективной истины В минуты, свободные от общественных дел Учитель Ох отдавался исследовательским работам иного толка Так, к примеру, создал он метод открытия с очень далеких расстояний планет Населенных разумными существами Этот метод – ключ постериори, Необыкновенно прост, как всякая гениальная идея Вспышка новой звезды на небосклоне Там, где раньше звезд не наблюдалось Свидетельствует о том, что распадается планета Жители которой достигли высокого уровня цивилизации И овладели способом использования атомной энергии Учитель Ох В меру сил своих старался предупреждать подобный ход событий Причем делал он это следующим образом жители планет где истощались запасы естественного топлива, вроде нефти или угля, он обучал выращиванию электрических угрей. Способ этот пришелся ко двору на многих планетах, получив название «Протеза прогресса». Кто же из астронавтов не наслаждался вечерними прогулками на энтеропозе, когда в непроглядной тьме пас сопровождает дрессированный уголь с лампочкой в пасте?